четыре Павел. Перед Русланом и Верой была ярко-оранжевая лента, сообщающая, что музей закрыт. «Что делать?» – спросила девочка, видя, что Татьяна потянула ее вперед. «Пойдем», – сказал Руслан и толкнул тележку с невидимым стариком. «Я тут не была, а ты?» «Был, но не в этом, в секторе 2510, там даже два есть, а еще много книжных магазинов. Представляешь, там бумажные книги, их можно листать». «Осторожно, переступи через ленту». «Зачем? Ее же нет». «Да, это так, но как-то странно». «Мама прошла, значит, и я могу пройти». Вера пошла вперед, но предупредительная лента потянулась за ней. «Ой», — сказала Вера и остановилась. «Тогда я перешагну ее». Фойе было чистым. Сюда мародеры не добрались. Да и что им тут делать? Все равно, кроме пустых экранов на первом этаже... «Мало что было». Пыхтя, Руслан закатил по трапу тележку на второй этаж, но тут уже все было по-другому. Все те же оранжевые ленты с надписью «Проход закрыт» и «Мертвые экраны». «Смотри!» Вера вскрикнула и, отпустив руки мамы, побежала к цветной картине. «Она настоящая. Я вижу ее или это не так?» Татьяна подошла к девочке. Она тоже видела натуральную картину. Положила руку Вере на плечо, та повернулась и улыбнулась. «Ты тоже это видишь?» Татьяна чуть сжала пальцы. «Старик, теперь ты понимаешь, что у нас забрала система?» Руслан подкатил тележку, и старик уставился на это чудо. На картине было изображено море, которого он никогда в реальности не видел. А, оно есть?» «Наверное, только не знаю где. А наш город и правда, как говорил Руслан Бесконечный?» «Вон еще картина, тут их много. Давай заберем себе одну». «Ты хочешь стать вором?» «Система заменит ее на виртуальную, а так они болтаются». «Что это было?» Старик напрягся и посмотрел в проем, что вел в другой зал что такое?» – спросила Татьяна и тоже посмотрела в сторону. «Там кто-то прошел. Нам пора отсюда сматываться». «Постой, я посмотрю». «И куда?» – понизив голос, спросил старик. «Это опасно. Надо наших предупредить». Татьяна убрала руку с плеча девочки, отвязала непотеряшку и быстро пошла в сторону другого зала, но, подойдя к проходу, замедлила шаг. Она слышала чьи-то шаги, он шел не спеша и, похоже, тоже рассматривал картины. Татьяна набралась смелости и заглянула за угол. Мужчина в ярко-желтых шортах и такой же расцветки футболки стоял и смотрел на картину. «Так-так, очень-очень, даже неплохо. А тут у нас что? О, какая прелесть! Как он это прорисовывал! Я вижу тень за шторой! Прелесть, мастер!» «Точно мастер!» Татьяна смотрела на странного мужчину. Он не был похож на других, его яркая одежда не вписывалась в стандарт системы, да еще эта борода, что торчала во все стороны. Она не знала, кто это и что тут делает. Привет, тихо сказала Татьяна и робко помахала рукой. А, -а! испугавшись ее, закричал мужчина. Ты кто такая? Он отбежал в сторону и вытащил из-за спины самую что ни на есть настоящую дубину. Я Татьяна, а вы кто? «Ты меня видишь?» – спросил мужчина с бородой и попятился к проходу, что был в другом конце зала. «Не уходите, я не опасна». «Да я и не боюсь. Значит, видишь и слышишь?» «Да вы, похожи мне системы. Вы из карантинной зоны?» Татьяна подумала, что человек без чипа может быть только оттуда. «Нет, что мне там делать? Я тут работаю. А ты кто такая, почему не со всеми?» «Эй, ты там с кем разговариваешь?» Донесся из другого зала голос старика. С тобой еще кто-то? Мужчина с бородой быстро подошел к ней и заглянул в другой зал. Матерь Божья! Увидев желтые шорты, вскрикнул старик, Это что еще за чучело? Вас четверо, и вы все тютю? -тю? Мужчина направился к тележке. Я тебе не тютю. Эй, ты, чучело, я к тебе обращаюсь. Ты кто такой? Я? Да ты, чёрт тебя подери, что делаешь в нашем музее? Ау, мужчина подошёл к Руслану, но тот даже глазом не моргнул. Он с нами, и в отключке, так же, как и девочка. И не трогай их, я видел, как он, не глядя пятерых, уложил. Соврал старик. Он в системе, и она тоже. Да, сказала Татьяна. У вас чип тоже повреждённый или его с самого начала не было? Или вы сбежали из карантинной зоны? Я же сказал, что не сбегаю, я тут работаю, но не в музее, а в городе. И у меня чип в порядке. А ваш? В порядке? Но когда... Как так? Как вы видите нас? А виртуальную реальность тоже видите? Да, если захочу. А с вами что случилось? И кто вы такие? Я Татьяна, он А.П. Александр Палыч, но принято называть А.П., пояснил старик. Это моя дочь Вера, а это ее папа Руслан. о «Чивала! Слышь, мужик, а у тебя есть что пожевать?» «Для вас не жалко, вот, держите». Мужчина снял с плеч сумку и достал оттуда крекеры. «Я их сделал, правда, пару дней назад, не думал, что тут задержусь». «Спасибо. А вас как зовут?» «Павел. Вот нате еще». И он достал целый кулек крекеров. Татьяна взяла несколько печеньев и вложила их в руки Веры. «Пап, это же...» До этого времени девочка так была поглощена изучением картины, что не заметила, как появился кулек с крекерами. «О, откуда?» «Мама дала...» «Они, похоже, нас не видят, это и правильно. Система стерла наше присутствие», — сказал Павел, почесывая свою бороду. Вера наслаждалась вкусом. Она улыбалась папе и невидимой маме. «Спасибо, мам. Пожалуйста». Ответила она и погладила по руке. «Как так? Вы в ней системы, а они в ней?» У АП чип дает сбой, иногда видит, а иногда нет. А мой пришлось удалить, началось отторжение нервов, чуть было не умерла. «Я ее спас», — пояснил старик. «У них все работает». «А ты это как так? Есть чип и видишь нас. Ты можешь снимать очки?» «Чего?» — не поняв вопроса, спросил Павел. Я раньше работала над 3D-архитектурой, делала дизайны помещений. У меня был чип, который позволял приключаться с реального мира, как сейчас виртуальный, что видят все. Надо было только дать команду, снять очки или надеть очки. Нет, у меня такого нет. У меня, наверное, старая разработка, но она надежная, по крайней мере, ни разу сбоя не давала. Это какая? Тоже чип, как у всех, но он реагирует на прикосновение. Вот если я просто прикоснусь к нему... Павел так и сделал, прикоснулся пальцем к месту за ухом, где располагался его чип. «Папа!» – закричала Вера и, отбежав от мужчины с бородой, спряталась за Русланом, а тот, долго не думая, выхватил большой ножик. «Стоп-стоп, я свой!» – подняв руки вверх, сказал Павел. «Мы тут с вашей мамой и вашим дедушкой общаемся. Прошу, не надо резких движений, я лучше отойду в сторону». Дед, не понимая, что происходит, завертел головой. «Они что, его видят?» «Похоже на то». Сказала Татьяна. Это же круто, бацы ты со всеми, а после бацы нет. Хочу такой же. Ну нет, честно хочу! Заявил старик и помахал Павлу. Не дразни его, смойся. Не бойтесь меня, я не опасен. Вот видите? Мужчина еще раз показал пустые руки и на всякий случай сделал несколько шагов назад. Хочешь, Халву? А что это такое? Спросила Вера и выглянула из-за спины Руслана. «Очень вкусно. Вот, попробуй». Павел достал из сумки бумагу и, развернув ее, показал небольшой кусок чего-то серо-коричневого. «На». «Положи на пол и отойди», — приказал Руслан. «Хорошо, так и сделаю». Мужчина с бородой положил бумагу с халвой на пол и, сделав с десяток шагов назад, сел на кушетку, что стояла у стены. «Попробуй». «Можно?» — спросила Вера папу. 키一下. Хорошо, только немного. Вера подбежала, отломила маленький кусочек и, положив его на язык, стала медленно жевать. «М-м-м-м», промычала она от наслаждения. Как это называется? Коллуа сам делал. Сами. Я на минутку отлучусь. Не теряйте меня. Надо с вашей мамой поговорить. Мужчина приложил палец к своему чипу, и он тут же испарился. «Исчез», — удивленно сказала Вера и уже хотела пойти к кушетке, но Руслан остановил ее. «Эй ты, мужик, я тоже такой хочу», — сказал старик и приложил палец к своему чипу, но ничего не изменилось.